На остров мы проехали беспрепятственно. Дорога упиралась в домик. Мы остановились на парковке. Вышли. Навстречу нам никто не спешил. Я вывела собак из машины, привязала их к заборчику, и мы вошли в домик. Внутри была пустая игулка. Лишь стоял огромный деревянный стол, перегороженный решеткой, словно исповедальная кабинка. Открылась дверь и в домик вошли два здоровенных негров в набедренных повязках, один с громадной шапкой курчавых волос, другой налысо-бритый. Не глядя друг на друга, они уселись за стол, каждый на своей половине. «Мы тут чужаков не любим», — сказал Лысый. «Принимаем только своих», — добавил Курчавый. «Я вот китаец», — сказал Лысый. «На левом берегу живут только китайцы. Никого больше нет». «Китайцев мы принимаем, а больше никого». «Я еврей», — сказал Курчавый. «Для другого еврея мой дом всегда открыт. На правом берегу живут евреи. Мы рады другим евреям, а больше нам никто не нужен, особенно китайцы. Придет час, когда мы вас, евреев, уничтожим, без выражения», — пообещал Лысый. «Нас три тысячи лет гнобили и геноцидировали всякие там», — возразил Курчавый. Уничтожалка не выросла грозить евреям. Господь создал этот мир для нас, и нам он будет принадлежать. Они вышли из-за стола и обменялись парой чувствительных тычков, после чего вернулись на места. «Если вы не китайцы или евреи, убирайтесь отсюда по-хорошему, а то мы чужих не любим». «Бред», — подумала я. «Или спектакль для приезжих?» Вспомнила слова Юлень о том, что местные слишком давно живут обособленно, и загрустила. Не спектакль, именно бред. «Ну, я еврей», — вдруг сказал Джо Мит, — «могу доказать. А эти женщины со мной». «Докажи», — потребовали курчавый и лысый хором. Джо огляделся, смутился. «Не при дамах а?» «Выйдем». — решил Лысый. — Выйдем, — согласился Кучерявый. Они втроем вышли и через минуту вернулись. — А женщины? — спросил Лысый. — Да, женщины, — подхватил Курчавый. — Одна моя невеста. Две другие — еврейки, — радостно предположил Джо. Вот Делла кудрявая, а еврейки все кудрявые. А та, которая на китаянку похожа, она не китаянка, она... «Служанка еврейки, у еврейки могут быть служанки, это в Торе написано». «Что это еще за Тора такая?» – сказал Курчавый. «Не знаем мы вашей ереси, мы тут по правде живем, читать не учимся, чтоб не впасть в соблазны все такое». «Точно не учимся», – подтвердил Лысый, «потому что китайцу нужно трудиться, а не с книжками прохлаждаться. Слышь, Мойша?» Я вот сомневаюсь, что бабы еврейки. Не еврейки они, китаянки. Не, мао еврейки. Точно тебе говорю. Вон, видишь, кудрявая. Да не еврейка она, китаянка, а я тебе говорю еврейка. Нет, и вообще так нечестно. Надо поровну. Бери себе мужика и одну бабу, любую, а я возьму двух других. «Можешь взять Кудрявую, хотя она не еврейка». «А я на ней женюсь», — объявил Курчавый. «Жена еврея тоже еврейка. Вот прямо этим вечером и женюсь». «Секунду», — встрял Джомид. «Вон та девушка, моя невеста. Она пойдет со мной». «И остальные женщины пойдут со мной». «Почему это еще?» — изумился Лысый. «Потому что мы, евреи...» Взяли их в плен, объявил Джо. Точно, подхватил курчавый. Конечно, как я сам не догадался. В плен. А ты умный парень, сразу видно, что еврей. Слышь, еврей, тебя как звать? Правильно меня звать Джозефом. Иосиф, значит. Наш человек. Берите их бабы, повели их в плен. Но уж нет, возмутился лысый. И гаркнул во все горло. Гаркнул и кучерявый. В доме к мигом набилось два десятка негров. Соня придушенно взвизгнула, а негры, не обращая на нас никакого внимания, принялись калашматить друг дружку почем зря. Снаружи залаяли собаки, и тут же лай прекратился, а в домик ворвались две псины. Перегрызли тонкие поводки и пришли к нам на выручку. Собаки мигом утихомирили драчунов. «Это китайские собаки!» – воскликнул лысый, стирая кровь из-под носа. «Точно, китайские! А значит, мы победили! И вы все теперь пойдете с нами!» «Как это все!» – возмутился Курчавый. «А еврей Иосиф?» «И он тоже! И ты тоже! И все твои! Потому что мы, китайцы, взяли вас в плен! Вот всегда вы, евреи, из-за жадности своей страдаете!» Я тебе предлагал поровну, по-честному поделиться. Предлагал? Ты захотел забрать всех. Теперь я забрал всех и тебя в придачу. Теперь будешь моим рабом целый год. Придут мои братья и намнут тебе бока, и ты будешь моим рабом. Да твоим братьям только ленивый ребра не считал. Нас сгуртовали в кучку и вывели наружу. головы были как лысые так и курчавые машина не поддавалась ее рассчитывали на обстрел не то что на примитивный вандализм да ну и тихое убежище ничего не скажешь ладно хорошо хоть все вместе а не по разным берегам пока нас грузили на паром произошла еще одна потасовка лысые отогнали от запертой машины курчавых и с радостными воплями Попрыгали на плоскодонку, игравшую роль парома. Пленных евреев взять с собой забыли, не до них было. ни у ниу не выдержала и укусила кого-то за мягкое место, неосторожно подставленное к самой ее морде. Негр взвизгнул и подпрыгнул, лодка угрожающе закачалась. «Я плавать не умею», — предупредил Джо Мит, судорожно цепляясь за борт здоровой рукой. Негр замахнулся на собаку, она взвелась. Негр не удержал равновесие и сверзился в воду. Остальные лысые захохотали и принялись отпихивать его подальше от лодки. Тот ругался, нырял, фыркал и обещал всем отомстить. «Раньше такого не было», — тихо сказала Юлинь. «Мои люди ходили через эту деревню несколько лет назад. Я виновата, ледиберг Совсем они тут сбрендели». «Это не ты выбрала деревню как место встречи». «Да, Чарли такой. Никогда не упустит момент сделать гадость. Пусть мелкую, но сделать непременно. Он из тех, кого нельзя спасать тонущего, потому что успеет обшарить карманы спасителя, покуда тот будет тащить его из воды». «Наконец мы причалили. Нас вытолкали на деревянную пристань. Лысый Мау...» одобрительно посмотрел на собак. «Хорошие псы! Я съем их сегодня на ужин!» «Я тебе съем!» — крикнула я. «Да я твою печень вырву и съем, ясно?» Лысый обиделся и схватил весло из нашего парома. «Ну, давай, давай!» Я поднырнула под его руку, вывернула ее, отобрала весло и так пнула негра, что он пролетел метра два и рухнул с пристани в воду. Оглянувшись, я заметила, что Соня тоже обзавелась веслом, а Юлень присмотрела себе палку. Лысые переглядывались и молчали. «Давай на площадь их! Пусть Конфуций рассудит!» – решил один, и остальные подхватили его слова. Пока нас вели, на площади собралась толпа. Потом она расступилась, пропуская мальчишку с деревянным стулом, черным от старости, и толстого голова мужика – от макушки до пяток, вымазанного ядовито-зеленой краской. «Подите низ перед нефритовым императором конфуцием искляво потребовал мальчишка. «Страшно представить, что нас ожидало бы на еврейской стороне», – пробормотала Соня. «В лучшем случае – обрезание по самой гланды». «О, из принцессы посыпались циничные шуточки? Давно пора». Мальчик снова потребовал, чтобы мы пали ниц. «Разумеется, мы остались на ногах». «Докажи, что ты китаец», — вдруг спокойно сказала Соня. Стало пронзительно тихо. Соня улыбалась. «Я вызываю тебя на поединок. Покажи свое кунг-фу». Зеленый Конфуций обалдело посмотрел на нее, потом на свой член, потом снова на нее. Мол, о чего показывать, и так же видно. «Ах ты, старый зеленый осел!» но какой же ты китаец, если не знаешь, что такое кунг-фу?» «Ты придурок, шут и клоун, вот ты кто, а не нефритовый император!» «Ты даже не знаешь, что кунг-фу – древнее боевое искусство, которым владеет каждый истинный китаец!» «Тем китайцы и отличаются от других народов, что владеют кунг-фу прямо с рождения!» «Давай, выходи, показывай!» «Или я скажу, что ты трус и слабак!» и не править этой деревней. Ты даже женщину победить не можешь. Что уж говорить о евреях с того берега». Толпа загалдела. Зеленый растерянно огляделся, ему подали толстую палку. Он неуверенно пожал плечами, встал. Люди расступились, освобождая пространство. Я ухватила рычащих собак за ошейники и оттащила подальше. Зеленый замахнулся дубиной и попер на изящную Соню. Соня затанцевала вокруг, крутя веслом, как соломинкой, по лбу. Звон пошел, будто череп или весло были металлическими. Джо тоже хихикал в кулак. Юлинь скользила холодным взором по толпе. Естественно, финал был предсказуем. Соня подцепила мужика концом весла под колени, уронила и добавила сверху лопастью полбу. «Звон пошел, будто череп или весло были металлическими. Я победила!» – объявила Соня. «Потому что я настоящая китаянка, а он – подделка. Я свергаю этого недоумка, он больше не будет править». Она пинком отбросила стул и подошла к нам. «Погоди», — сказала Юлинь, «надо закрепить победу», и вышла в круг. Палкой указала на самого здорового негра, а затем положила свое оружие на земь. Негр, похохатывая, принял вызов. юлень не особенно заботилась о красоте поединка. Она работала преимущественно ногами, целилась в уязвимые места. Негру быстро расхотелось смеяться, а когда он получил такой удар в пах, что согнулся и завыл от боли, толпа попятилась. «Я китаянка», — сказала Юлинь, — «я это доказала». «Ну ладно», — подумала я, — «надо и мне, что ли?» Но со мной драться уже никто не захотел, потому что здоровые мужики резко сдрейфовали в задние ряды, выставив вперед баб и детей. «Эй!» — позвал кто-то. «А тот еврей!» «С вами он тоже?» «Иосиф владеет не только китайским кунг-фу, но и еврейским». «Это кунг-фу так велико, что его нельзя показывать на площади», — ответила я. «Сначала победите нас, тогда он, может быть, снизойдет до вас». Дураков не нашлось. Толпа голдела шумела, под шумок уполз бывший зеленый император, а толпа уже требовала досрочных выборов нового главы поселения. Юлинь ввинтилась в самую гущу, и через минуту к нам пришел старый негр. «Здравствуйте, я консул», — объявил он. «Меня звать Лаудзы. Я буду вести переговоры. Чего вы хотите?» «Еды, крыши над головой, знахаря и проводника через горы», — сказала я. Консул покачал головой. «Много просишь, но если твои китайцы помогут нам победить евреев, ты получишь все и еще запас еды в дорогу. Вот. Мы не можем задерживаться надолго. Когда ты собираешься идти войной на евреев? Сегодня будем пировать. Завтра готовить оружие. Послезавтра на рассвете. Вот». Евреи будут сонные и слабые, их больше, чем нас, но мы сильнее, и с нами будут настоящие китайцы, которые владеют тайным боевым искусством. А ваш еврей научит нас, как бороться с еврейскими военными хитростями. Потом я провожу вас сквозь высокие горы, я знаю путь. Вот. Договорились. Веди в дом, где нас примут как дорогих гостей.